Глава одиннадцатая. Как только я осталась наконец одна в комнате, той самой, с ванной и огромной кроватью, с барского плеча, щедро пожалованной хозяином дома, первое, что сделала, заглянула в саквояж. От букли ни звука, с того самого момента, как в густом тумане за спиной послышался конский топот. Ох, лучше не вспоминать честное слово, сердце стынет от ужаса. На дне лежал судейский парик. Нет, буклей раньше исчезал, превращался в парик. Например, в Данлоне в моей комнатке на чердаке, когда мы обвели с ним вокруг пальца не в меру любопытную хозяйку. Вот вспомнила, и показалось, что было это не со мной, в другой жизни. А ведь мы совсем недавно приехали к лорду. Тогда уезжать не хотелось. Но сейчас я даже представить себе не могу, как буду без этих полюбившихся туманных мест. Замка, вредные феи, дворецкого, лорда Харди и Букли. Особенно Букли. Это странное существо, вечно недовольное, ворчливое. Оно стало мне настоящим другом. И именно поэтому очень хотелось бы знать, что с ним. Букля. «Эй, Букля, мы дома!» «Слышишь? Все хорошо. Призрак исчез. А еще надо поговорить. Появись, ну!» Ничего. Совсем. Пыльный растрепанный парик мерзкого продажного судьи. И только... Мне стало страшно. Встреча с Джеком-потрошителем и всадником без головы не в счет. Сейчас страшно по-настоящему. «Букля, ты что?» «Обиделся?» «Ну, знаешь, я же не виновата, что на нас напал этот безголовый. Не хочешь разговаривать?» «Ну и не надо. На обиженных воду возят. Ты пока подумай, а я в ванну». Я разозлилась, потому что если это шутка, то глупая и злая. Открыла воду, вылила пузырек густой мыльной жидкости, ожидаемо пахнущей лавандой. «Наверное, дворецкий принес. Или замок сам». Замок. Наблюдая, как мыльные пузырьки поднимаются к потолку, закрыла глаза и спросила: Что с буклей, а? Ты не знаешь? Шлеп. Что-то упало. Я вскочила и бросилась в комнату. Саквояж лежал на полу. Парик выкатился и теперь валялся возле кровати, похожей на забытую тряпку для пыли. Ком встал в горле, еще немного, и слезы покатятся. Бенджамин, Ульрих, Клементий, Лаврентий Ясновидящий, зарычала я, сжав кулаки, прекрати немедленно! Слышишь? Появись! Я, я тебе приказываю! И тут случилось чудо, букле и впрямь появился, только какой-то полупрозрачный, едва заметный, но этого было достаточно, чтобы понять, с поросенком, беда, что-то не так. Что-то случилось? Может, тот гад безголовый выпил из него всю магию? Или заколдовал? Может, он голодный? Магии не хватило. А где ее взять? Что? Что вообще мне делать? Я опустилась на колени, осторожно взяла парик. Он превратился в поросенка на долю секунды и снова исчез. Глазки-бусинки просили о помощи. Ему... «Плохо. Но что я могу сделать?» «Фея!» — прошептала в пустоту первое, что пришло в голову. Завернула парик в плед, лежавший на кровати, аккуратно положила в саквояж, мало ли, встречу кого в коридоре, чтобы не было лишних вопросов, и бросилась к фее. Путь к ее комнате я хорошо запомнила. Только бы она была там. Не успела я занести руку, чтобы постучать, как дверь открылась крылатая сидела возле зеркала любуясь собственным отражением уборка комнаты вскинула красавица брови как мило зайди попозже я собираюсь поговорить с лордом хотя хорошо что пришла не могу решить этот костюм или помоги я захлопнула дверь и бросилась к кровати не обращая внимания на ее болтовню пожалуйста он ему плохо Крылья за спиной феи зажужжали. Взвелась, закружилась золотая пыльца и медленно опала, припорошив парик, словно снегом. Мы стояли в полной тишине и ждали, что же произойдет. Пыльца искрилась, становилась ярче, и когда парик обернулся буклей, и тот громко чихнул, я едва не заплакала от радости. «Букля, как же ты меня напугал! «Думаю». Букля поднялся, чихнул еще раз и отряхнулся, будто промокший пес. «Думаю, призраки опасны для магических существ». «И да, спасибо». Фея стояла, склонив голову. Встретившись с мини-пигом взглядом, она согласно кивнула. «Что эти призраки вообще здесь делают?» — спросила я, переводя взгляд то на одного, то на другого. «Откуда они взялись? Почему хотят вас уничтожить? Не нас! Покачала головой фея, поджав губы. Скорее, этот мир отражение. Оно существует, пока в нем живут феи и другие магические существа, кивнул букля. Но в основном феи. Там, где феи, там золотая пыльца, первая необходимая составляющая любой зарождающейся вселенной. Когда-то пыльцы было много, очень много. Но со временем, со временем, ее почти не осталось. Те миры, что существуют, множатся, отражая сами себя. А феи, они, как некие боги-странники. Если их уничтожить, процесс можно контролировать. «Захватить власть над миром», — кивнула я, понимая, к чему хрюшка клонит. «Увы, ничего не меняется. Власть, жадность, контроль». Неуемная жажда злодеев обладать всем этим вечно, как вечный любовь и смерть. Банально, но от этого, увы, не легче. Итак, неважно, где ты очутился и когда. Рано или поздно все равно вляпаешься и начнешь спасать мир. Что ж, удачи тебе, Энфаер. В сверкающих доспехах я шла в бой, высоко подняв над головой швабру. Ту самую, что затерялась в тумане. Дворецкий был моим оруженосцем, бережно неся ведро-шлем с прорезями для глаз и поминутно протирая помятый бок мягкой тряпочкой. Трибуны ликовали. «Фаер! Фаер! Вызываю на бой!» Вопила я неизвестно кому, выискивая в толпе маленькие поросячьи глазки чтоб не так страшно было. Фея с золотыми крыльями в белоснежной тунике вытягивала руку большим пальцем вниз, как на гладиаторских боях. А милорд Харди с всадником без головы, чокаясь огромными кружками, полными пенного пива, хохотали до слез. «Заразы! Нет!» Собственный крик положил конец этому шабашу. Я проснулась, проснулась и со стоном откинулась на подушки, с наслаждением вбирая в себя блаженную тишину замка. Хорошо, что это лишь сон. Еще немного, и Джек-потрошитель бы нарисовался. А этого я уже не переживу. Это нервы, мысленно успокаивала я себя. В конце концов, два призрака меньше, чем за неделю, это уже перебор. Кого угодно станут мучить кошмары. Что ж, раз домой по-тихому смыться из отражения нельзя. Что-то мне подсказывало, что не получится. Надо хотя бы выяснить, чем они тут лечат расшатавшуюся психику. Должны же быть какие-нибудь, не знаю, травяные настойки. Хотя бы. Букля сладко посапывал в ногах. И это радовало. Как же я за него испугалась. Вот с ним ни за что бы не рассталась. И неважно, в каком из миров. Никогда не думала, что так сильно привяжусь к маленькой декоративной свинье. Тихонько поднялась, потянулась и стала одеваться в чистое, спасибо замку, платье, стараясь не разбудить Буклю. Пусть поспит, ему вчера досталось. Итак, что там у нас на повестке дня? Творить чистоту? Я выскользнула в коридор, соображая, где в прошлый раз оставила тряпки и ведро. «Доброе утро!» — прошелестел дворецкий, бесплотной тенью скользя мимо. Я аж подпрыгнула. «Нет, Грегор, конечно, классический экземпляр. Дворецкие, особенно те, что убийцы, именно так в романах по полутемным замкам и шастают». Вот только можно как-то сделать скидку на то, что мне приходится с призраками сталкиваться через раз. Я вас напугал? Нет-нет, что вы! Завтрак ждет на кухне. Спасибо, Грегор, и вообще спасибо за все. Я вспомнила, что именно он отправил Рыжего и Милорда Харди на помощь. Если бы не они... Не стоит. Вы... «Часть замка!» — чуть склонил он голову. «Безрассудная его часть, но полезная. Он явно воспринял. Взгляните сами!» Грегор сделал широкий, торжественный жест, показывая отмытый до блеска холл. «Э-э... На что взглянуть, простите?» «Холл... Он остался чистым. Разве не удивительно?» «Вообще-то нет». Подумала я, но вслух ничего не сказала. Старик странный, это сразу было понятно. Но не обязательно портить несчастному настроение с утра. Так что, сделаю вид, я невероятно впечатлена тем фактом, что отмытый вчера мною лично холл замка чист, как первый снег. Сегодня займусь гостиной и библиотекой, если вы не возражаете. Ничуть кивнул слуга с достоинством лорда, если не самого короля. «Не забудьте про завтрак». Мы раскланились, вполне довольные друг другом, и я отправилась дальше. Где гостиная, я знала, а вот библиотека. Стоило спросить. В одном я совершенно уверена, библиотека в замке есть. Ее просто не может не быть. И попасть мне туда очень хочется. Наверняка я смогу найти хоть что-нибудь, проливающее свет на всю ту чертовщину, что здесь творится. То, что ни Рыжий, ни Лорд Харди, ни Дворецкий, ни Фея, ни даже простые с виду жители деревни не собираются толком ничего объяснять, я поняла сразу. Значит, придется действовать самостоятельно. Ну, надо же! Ноги сами принесли меня в библиотеку. Очень Очень пыльную библиотеку! Да не услышит тебя, призрак в промозглом тумане, бестолочь нерадивая, проворчали над головой. Букля, ты ты Ты здесь откуда? Тебе не понять. Намочи тряпку и прикрой рот. Не то тут вытирать будет нечего, книги разлетятся. Верно, мыслишь, бестолочь. Ха -ха -ха -ха. Верно, мыслишь, бестолочь. Смешно, правда? Очень. Огрызнулась я, но тряпку в ведре намочила. Совет поросенок дал дельный. Я смотрю, ты поправился? Да ладно, не злись. Миролюбиво хрюкнул мой розовый друг и поскакал вниз с верхних полок. Не дать, не взять конек, горбунок. Я и сам думал, что в библиотеке стоит покопаться. Наверняка тут... У нас гости!» Дверь тихонько приоткрылась, и в библиотеку осторожно, стараясь ни до чего не дотрагиваться, брезгливо скользнула фея. Одета неожиданная гостья была не то чтобы просто, но менее замысловата, чем прежде, это уж точно. Она явно готовилась, вот только к чему? — Помочь? — повисла пауза. — Скучно. Заявила фея с таким видом, будто мы с буклей, придворные шуты, явно не справляющиеся со своими прямыми обязанностями веселить и развлекать крылатых существ. Я уже хотела ответить, но поросенок изо всех сил подавал знаки, намекающие, чтоб заткнулась. Ладно. В конце концов, вчера фея его спасла. Она. Спасла Буклю. Дворецкий, Рыжий и Лорд — меня. Получается, мы с фамильяром в вечных должниках, куда ни плюнь. Спасибо. Проговорила я максимально любезно и отправилась в другую часть библиотеки, чтобы не сказать ничего лишнего. Вы знаете, в подобных местах все же встраивается система очистки. Проговорила фея, протерев целых три книги. Вы же говорите, магию для уборки не используют, ответила я, с силой выкручивая тряпку. Я успела отмыть пол, окна и снять шторы. Надо будет отнести их в деревню и забрать чистые, те, что для холла. Скоро от моих сбережений ничего не останется. А о жаловании с лордом мы так и не поговорили. Никаких слуг и никакого времени не хватит. Капризничала крылатая, вихрем закручивая золотую пыль по полкам. Вот, значит, как. Если очень хочется, то можно? Что ж, пусть так. В конце концов, фея права. Протирая книги по одной, мы управимся разве что к следующему столетию. У огромного письменного стола, у окна, я обнаружила печатную машинку и несколько листов. Часть была написана от руки, часть безнадежно испорчена. Кто-то пытался печатать, но явно не преуспел. «Завтракать!» — заглянул к нам Грегор. Букля прикинулся тряпочкой, а мы с феей благодарно кивнули. «Есть и правда хотелось!»